Глава 10 Едва бурные воды фьорда освободились от оков льда, варяги засобирались в путь. Южные воды были оживленным транспортным узлом, связывающим султанат с остальным миром. Единственной бедой этого региона были быстрые и маневренные корабли северян и купцы старались вывести товары до того, как северная флотилия блокирует эти воды. Султан несколько раз присылал сюда свою флотилию, но огромные галеры, созданные для морских баталий, не подходили для патруля. Да и норманы были слишком умелыми мореплавателями и легко уходили от армады султана. Поэтому Йорик торопился». Он волоком протащил Дракар по еще крепкому льду залива до свободной воды и вышел в море одним из первых. Все мужчины доказали свое право находиться на Дракаре, в том числе и Трасинг. После зимних тренировок с Ассардом Алишер, к собственному удивлению, легко одолел всех претендентов. И теперь вольный северный ветер нёс его к берегам султаната, кустью Дарье. Юноша нервничал и постоянно пытался подобрать слова для разговора и с Юсуфбеем, и с Замирой. Зима, проведенная в Виндейле, остудила злость Набая. Он был прав в том, что защищал свой дом и свою семью. Легенды северян учили поступать воинов так же, так что слова для него он нашел сразу. А вот объясниться за мирой слов у Трасинга не было. Не было и слов и для просьбы к Йорику. Он не знал, что может заставить штормового ветра войти в порт Ошташа. И это не давало покоя, выбивало из колеи и мешало дышать». Цель была так близка, но все же так недостижима. Удар щитом свалил Алишера с ног. «Какая муха тебя укусила!» Разозлился Асарт и специально заговорил на наречии султаната. «Твоя слишком много думать, ты знать. Есть время для беседы, есть для думать, есть для сражаться. Нельзя смешай. умрешь!» Крик впереди смотрящего прервал тренировку, и норманы заняли позиции. Парусные взялись за шкоты. Грибцы вставили весла в уключины, ожидая команды. Но Йорик молчал и уверенно заводил дракар в устье Дарье. «Брат, но острова там!» Асарт вытянул длань влево. «Надо менять галс и ложиться в дрейф». «Нет, мы идем в Ошташ!» «Но...» «Мы идем в Ошташ!» Грозно скомандовал вождь, не терпя возражений. «Набег?» Уточнил младший брат. И Йорик отрицательно качнул головой. Тогда Ассарт указал глазами на трассинга и получил в ответ подтверждающий кивок. «А если засада?» «Засада ждала нас меж крынкой и серпом. Больше семи тяжелых галер. Изменимый галс, нас бы взяли в тиски. Но...» «Под утро дух старой Карги навестил мой сон. По идее, мы увидим их флаги. Прямо сейчас!» Буркнул Йорик, а слева по борту за холмами небольшого острова, поросшего соснами, шелестели на длинных мачтах стяги султана. «Твою ж мать! При таком ветре на обычном галсе мы бы сами влетели в клещи!» Удивленно воскликнул Асарт, и Йорик снова кивнул. «Мы едем свататься к дочери правителя Ошташа». «До нас дошли слухи о великой красоте дочери Юсуфбея. Все остальное потом. И не маши руками, асарт! Леса справа кишат стрелками. Мне бы не хотелось на своей шкуре проверять точность асарийских луков». И в подтверждение слов на поляне у небольшой заводи горели походные костры и стояли армейские шатры. «Мы лезем в петлю, брат», – прошептал Ассарт. «Раньше смерти не умрем, а в вальхалу пропуск не территория, а меч в руке павшего в бою». У самого порта оштаж, перегородив фарватер, стояла на якоре еще одна галера. Йорик поднял ладонь над головой и резко опустил. Барабанщик застучал по натянутой бычьей коже огромными, скорее деревянными булавами, чем барабанными палочками. Грибцы дали обратный мах, а потом еще и еще. Заскрежетало деревянное колесо, зазвенела кованная цепь. Послышался громкий всплеск нырнувшего в воды реки якоря хлопанья убираемых парусов. Еще мгновенье, и дракар замер в нескольких сотнях шагов от галеры, из порта отчалила шлюпка и взяла курс к левому борту дракара. На палубе галеры, блестя доспехами, выстроились нукеры султаната, чей-то басовитый голос отдавал команды, готовя экипаж к бордажу дракара. Северяне лишь изредка тревожно переглядывались, сидя на своих местах, как и подобает дисциплинированной дружине Ярла Виндейла. Никто не шевельнулся, когда с причалившей лодки попросили сбросить веревочную лестницу. Рука Трасинга легла на рукоять меча, но Ассарт мотнул головой и снова замер, словно окаменевшая статуя. Гости поднялись на борт. Пожилой мужчина в большой челме и сначивший сидеть острой бородкой был слишком богато одет для служителя порта Ошташа, да и сопровождали его четверо хорошо вооруженных мамлюков в кованных доспехах и с железными щитами. Повисла неловкая тишина. Йорик молчал и глядел на гостей сверху вниз. Сердце юноши сжалось, отказываясь биться. Воздуха катастрофически не хватало, и волнение сделало ноги ватными. Напряжение почти ощутимым туманом повисло в воздухе. Гость замялся, но потом, следуя ритуалу, склонился в поклоне перед хозяином. Как ни крути, а на палубе дракара в гостях был он, и этикет требовал от гостя первого приветствия, и это считалось знаком почтения. «Я Абу, Бикар ибн Сахиб, визирь великого султана Арташата», произнес мужчина и разогнул спину. «Я Йорик, штормовой ветер, правитель Виндейла», ответил вождь, при этом лишь слегка кивнув визирю. «А это мои братья, Асард крушитель и Трасинг-Непокорный!» Алишер не стал долго думать, как ему приветствовать великого визиря. Раз он Трасинг, то ни о каком падении ниц и речи быть не могло, поэтому юноша, вторя Ассарду, лишь кивнул головой. «Какая цель привела вас вождь? О, достойный правитель Виндейла! Слухи о красоте дочери правителя Ошташа долетели до северных земель. Мой побратим Трасинг явился сюда просить руки дочери юсуф прекрасной Замиры. Я доложу об этом лучезарному султану Арташату, да продлит дни его правления великая безликая. А пока прошу вас остаться на борту. Султан самолично явился со своей свитой и половиной армии в Ошташ, желая созерцать красоту будущей Верховной. О таком почете старый бах и не смел мечтать в самых смелых грезах. Но сейчас... Когда мамлюки султана сменили его нукеров, он перестал ощущать безопасность. «Ну что же, достопочтенный Юсуф, мой прадед вырыл тут пруд и возвел сад. А теперь в этом саду выросла роза, способная воплотить в жизнь пророчество Табигатти. Семя, посеянное в благодатную почву, Всегда приносит плоды!» «Я привез, обещанное. «Ты получишь Колым за дочь, но позволь своему султану сначала полюбоваться ею!» Произнес повелитель и едва уселся на подушке, как к нему подбежал мальчишка посыльный и что-то прошептал господину на ухо. «Вели им прийти!» Распорядился султан и снова повернулся к Юсуфбею. У меня появился соперник. Варвар с севера приехал просить руки за миры. Юсуфбей тут же побледнел и пал ниц перед правителем. Ой, да перестань. У тебя красивая дочь, если верить действующей жрице. А девичья красота манит смелых воинов как магнитом. Как, например, притянула Ибраима племянника главы «Шелковой гильдии». Услышав имя бывшего начальника стражи, Юсуф затрясся всем телом и испуганно поджал губы. Он понимал, если султан узнает о его темных деяниях, то голова правителя Ошташа мгновенно слетит с плеч. «Вели нести еды! У нас с тобой гости с севера» и мы не можем принять гостей, не накрыв стол. Скомандовал владыка Арташат и расплылся в предвкушающей усмешке. Асарт нервничал, хоть и старался не подавать виду, ведь первый после вождя воин должен быть примером для своих бойцов. Но трассингу его волнение было заметно. Недаром он почти пять месяцев прожил в доме младшего брата Ярла Виндейла. Лишь Йорик выглядел, как утес фьорда в шторм, спокойный и непоколебимый. Внутри юноши же бушевала нешуточная битва, в которой боролся сын садовника Алишер и мечник севера Трасинг. И битва шла не на жизнь, а на смерть. Алишер готов был броситься в воду и вплавь добраться до берега, чтобы обнять отца и мать. А еще его безумно тянуло на песчаный пляж. Он хотел увидеть, о ком были все его грезы, встретить и поведать за мири о своих чувствах, о том, как тосковал, как любил ее все эти годы. Но связанный суровыми законами норманов Трассинг оставался рядом с вождем. «Ну а если что-то пойдет не так, он не станет нырять за борт. Он будет биться бок о бок с вождем и его братом. Биться и, если надо, примет смерть, распечатав ворота Вальхалы». Мальчишка и муж оспаривали право на разум и чувство. На радость чашу весов в нужную сторону склонил Йорик Не нервничай, бояться нормально Страх там, где опасность Обуздаешь его, и он станет верным союзником Предупреждая о опасности Сдашься, он разрастется до ужаса Ужас породит панику Паника принесет за собой смерть «Атаковать нас не станут, по крайней мере, на дракаре!» «Ты видел это во сне? Тебе ведьма сказала?» «Нет!» — улыбнулся вождь и похлопал юношу по плечу. «Это обычное мышление ратника. Нас проще перебить на берегу, где численное превосходство перевесит доблесть и отвагу северян. И если это случится...» «Я хочу, чтобы ты умер северянином. Хочу выпить с тобой в золотых чертогах. Ты как? Ты за?» В этот момент Алишер пал, проиграв бой. Остался лишь Трасинг, и Трасинг кивнул. «Ну вот и отлично. А вообще мы ж сватать тебя приехали. Ты бы морду лица порадостнее сделал, что ли?» «Ты ведь бесстрашный берсерк, любимец валькирий, приехал сюда за невестой!» «И погибнув в бою, так ее и не увидев!» Промурчал юноша, но поправил пояс и гордо выпрямил спину. «Это вряд ли, хотя не исключено. Я думаю, если бы у ведуньи на тебя не было планов, она не явилась бы мне во сне» и мы были бы уже мертвы. Надежда – лучший источник силы. Она заставляет биться до последнего вздоха, как и положено героям. В подтверждение слов вождя на причале замахали флагами, а рожок на галере расстроил ряды мамлюков. Стрелы вернулись в колчаны, щиты на борта – А подмерный плеск весел к дракару на шлюпке спешил Визирь. Если попросят всех сойти на берег, атакуем, асарт, на тебе якорная цепь. Трасинг, войны по левому борту твои, как якорь упадет, идешь на абордаж. Ты, Асарт, со своими валишь охрану. Но Визирь. «Должен остаться целым и невредимым!» Норманы кивнули и надели шлемы. За лидерами в полную готовность пришли и остальные. Визирь поднялся на дракар, и в этот раз он явился один. Светлейший из светлейших. «Правитель правителей, король королей, достопочтимый султан Арташат, да продлит безликая его дни, наслышан о доблести и воинском искусстве северных воинов. Султан разрешил Юсуфбею принять вас в гости и выслушать вас. Сколько воинов вождь вы возьмете с собой? На какое количество готовить места?» «Сватовство – дело семейное!» «Пойдем втроем, жених и два свата, я и мои братья!» Визирь явно растерялся, получив такой странный ответ. «А охрана?» Йорик надменно расхохотался, причем вышло это у него весьма искусно. «Охрана? Кого нам бояться?» «Даже у нас, в скромном Виндели, люди ходят, не опасаясь за свою жизнь!» Визирь скрипнул зубами, ведь выпад вождя варваров попал в цель, унизив султанат в глазах этих грязных дикарей. «Вы не так поняли, уважаемый. Просто у нас статус человека подчеркивают его нукеры. Чем их больше, тем человек важнее». Нам не нужна охрана, чтобы доказать свою важность, доблесть и отвага. Вот чем в наших краях люди зарабатывают уважение. Визирь покраснел от очередного укола в цель. Несмотря на свой статус и опыт, он проигрывал словесную дуэль Йорику. Не дай бог, еще и султан об этом узнает. С челмой визиря можно будет попрощаться. Старик не стал больше испытывать удачу в словесной перепалке и жестом пригласил северян в шлюпку, трижды махнув платком мальчишки на пристани.